Шестой узелок. Это произошло на рассвете. Чёрная птица опустилась на выступ крошечного тюремного окошка и принялась стучать клювом в решётку. Хельга, разбуженная этим стуком, приоткрыла один глаз и сердито взглянула на ворона. Он склонил голову на бок и пристально посмотрел на неё. Потом запрокинул клюв к небу и издал хриплый приветственный крик. Хельга тяжко вздохнула. «Скажи Одину, что еще рано посылать вестников. Найди себе дерево, чтобы сесть, и оставь старуху в покое». Ворон еще пару раз стукнул клювом в решетку и протиснулся между прутьями. Сначала внутрь, затем наружу. Хвастаясь своей свободой. «Спасибо, крылатый посланец, но я не смогу убежать. Это ты вольная птица, а я-то нет». Ворон спрыгнул на пол ее камеры, захлопал черными крыльями. Хельга медленно села, с трудом разогнув спину, молясь про себя, чтобы смерть поскорее пришла и забрала ее дряхлое старое тело. «Всякое время хорошее, Скульт. Перережь мою нить и давай всё закончим. Я готова». В замке звякнул ключ. Ворон замер, прислушиваясь, Потом резко каркнул и взлетел на окно. Хельга кое-как поднялась на ноги. Дверь открылась, пустив в затхлую камеру чуточку свежего воздуха. «Как бы не так, фрутормундсдоттер. Я и сам не желаю вам долгой жизни». Магистрат прикрепил к поясу связку ключей. «Но мы еще не закончили следствие по вашему делу. Остались вопросы, требующие ответов». «Возможно, вам стоило бы молиться не скульт, а Господу Богу». Хельга пригладила свои седые кудрявые волосы. Выпрямилась в полный рост. Росту в ней было всего ничего. У нее на руках звякнули кандалы. Ее взгляд уперся в широченную грудь Иннесборга. Магистрат закрыл дверь. Хельга мысленно усмехнулась. «Как будто я смогу сбросить железные кандалы и избежать. Но он, должно быть, чего-то такого боится. Иначе зачем бы он стал закрывать дверь? Она решила с ним поиграть, развлечь себя напоследок. «Я всегда рада вам услужить, гер Иннесборг, и ответить на все вопросы, даже в такой ранний час. Как вам известно, я опытная и искусная целительница». Иннесборг хмыкнул. «Никакая ты не целительница, ведьма!» «Иначе ты спасла бы мою жену и сына!» У него дрогнул голос. Он взглянул на окно. Хельга проследила за его взглядом. Ворон сосредоточенно рылся клювом у себя под крылом. Магистрат сердито прищурился, глядя на птицу. Хельга привалилась спиной к стене. «Да, я всего лишь старуха. Соседка, пришедшая к вашей жене. По вашей же просьбе. Я не могу объяснить, что случилось в ту ночь. Мне неведомы тайны жизни и смерти. Они известны лишь Богу. Иннесбург фыркнул. «Теперь уже Богу, не скульт. Как, кстати, ты вспомнила Бога?» Переметнулась на раз. Он подошёл ближе, наклонился над ней, дохнул ей в лицо кислым пивным перегаром. «Моя вина только в том, что я обратился к тебе от отчаяния». Это ты допустила, чтобы моя жена истекла кровью». У него вновь дрогнул голос. Кровь прилила к щекам. «Но справедливость восторжествует, и виновные будут наказаны. И ты, ведьма, и эта рыжеволосая чертовка». При упоминании о Маэве Хельга расправила плечи. Ее тон изменился. «Горе — жестокая вещь. Оно заставляет людей говорить страшные слова» совершать страшные поступки. На все Божья воля. И не нам судить о его решениях. Иннесбург пытался сохранять спокойствие. «Какая ты добрая христианка! Прямо знаешь, что говорить человеку, чью жизнь ты сломала!» Хельга прижала язык к верхнему небу, не желая вступать в спор. «Таких, как ты, нельзя подпускать даже близко к деревне! Такие, как ты...» Он на миг задохнулся и наставил на нее дрожащий палец. «Должны гнить в пещере, вдали от набожных благочестивых людей, почитающих Господа!» «Я чту Бога не меньше, чем ты, Нильс». Она произнесла его имя в полголоса, надеясь, что это его образумит. Результат получился прямо противоположный. «Фрутормундс, доктор!» «Вы предстанете перед судом по обвинению в осуществлении незаконной акушерской деятельности, а также в непреднамеренном убийстве, поскольку смерть наступила в результате неумелых врачебных действий. Чистосердечное признание поможет следствию и облегчит вашу участь». «Собственно, я для того и пришел», — он шагнул к окну. Ворон каркнул ему в лицо и взмыл в небо. Иннесбург махнул рукой, прогоняя птицу, и усмехнулся. «Твой дружок?» Хельга даже не поморщилась. «У меня нет друзей». «А как же Маэва Альдестад? У этой женщины ещё меньше друзей, чем у меня самой». Иннесбург нахмурился, не в силах отрицать очевидное. «Возможно, я вызову дознавателей из Бергена, чтобы они помогли мне в расследовании». «Они, безусловно, захотят опросить здешних женщин». Хельга закрыла глаза. Ей не понравилась эта угроза. Маева и её дитя будут обречены на погибель». Она распахнула глаза, приняв решение. Тишина нарастала. Иннесбург долго смотрел в окно. Потом перевёл взгляд на Хельгу. Выковырял ногтем грязь из-под ногтя большого пальца. «Чистосердечное раскаяние облегчит вашу душу, фрутормундсдоттер. Я ни в чем не раскаиваюсь, потому что мне не в чем раскаиваться». Иннесборг швырнул в нее крошечный комочек грязи. «Отказ сознаться в колдовстве есть воспрепятствование правосудию, не говоря уже об отрицании Господа Бога. Я пришел собрать факты, а ты не желаешь со мной объясниться? Со мной». «Жертвой и безутешным вдовцом!» Он секунду помедлил, глядя ей прямо в глаза. «Неужели тебя не трогает мое горе, Хельга?» Она покачала головой, мысленно посылая ему проклятие. «Я очень сочувствую твоему горю. Я не могу даже представить всю тяжесть этой потери». Она с досадой поморщилась, сообразив, что он поймал ее в сети сочувствия и вины. «Но я сделала всё, что могла. Кровотечение было не остановить. Я никогда никому не желала зла, и уж тем более Марен. Тогда расскажи всё, что мне надо знать. Если ты хочешь облегчить мою печаль, дай мне хотя бы какое-то утешение, женщина». Она смотрела на него так, словно они поменялись местами. И это он был узником, закованным в кандалы и не желающим сознаваться в грехе, которого не совершал. Наконец она сдалась и кивнула, выражая безмолвное согласие. Иннесборг тут же набросился на нее точно коршун. «Женщины говорят, у тебя есть какая-то книга для целительства». Хельга услышала, как где-то вдалеке закаркал ворон. Какая женщина не обращалась к той или иной чёрной книге? Она вздохнула, признавая своё поражение. «Да, у меня есть такая книга». Иннесбург весь подался вперёд в ожидании продолжения. «Но там только записи моих наблюдений, простой житейский дневник, перечисление симптомов и хворей и лекарственных снадобий, которые...» «Кажется, помогают при разных недугах». Тут он улыбнулся, даже почти искренне. «Мне нужна эта книга. Нужна для суда. Это единственная улика, которая может тебя спасти, Хельга. И, может быть, уберечь всю деревню от ещё большей беды». Она буквально физически ощутила, как зубья невидимого капкана сжимаются на её горле. Я понимаю, но увы, у меня уже нет этой книги. В последний раз я её видела в ночь, когда были роды. Она выразительно замолчала. Ищи магистрат, хотя быщись. Эту книгу никто никогда не найдёт. Он вытер пот со лба и возмущённо проговорил: "Ты хочешь сказать, что колдовская книга была у тебя с собой, когда ты приходила к моей жене?" «Что ты потеряла свою колдовскую книгу в моем доме?» Хельга с трудом подавила улыбку, уже почти растянувшую ее тонкие губы. Это была бы забавная ирония судьбы. Потерять книгу, которая могла бы решить ее участь в доме главного обвинителя. Да, это было бы очень смешно. Она представила, как Иннесбург переворачивает все вверх дном в своем собственном доме, и ей захотелось смеяться и плакать одновременно. Но она всё же сдержалась. Лишь пожала плечами. «Я бы, может, и переживала из-за потерянной книги, но мне что-то подсказывает, что в ближайшее время она мне не понадобится». Иннесборг наклонился над ней. Его красное, перекошенное от злости лицо оказалось буквально в нескольких дюймах от её лица. От него несло едким потом, почти таким же зловонным, как запах, идущий у него изо рта. «Не волнуйся, соседка, я найду твою книгу». Она задержала дыхание, но даже не поморщилась. Он развернулся, вышел из камеры, хлопнув дверью, и запер ее снаружи. Хельга в опустилась на пол. Всё в твоих руках, Скульт. Смилуйся надо мной». «Пусть свершится, что суждено».